Глава пятая. Ненужные условности. «Надеюсь, в тот момент у меня на лице не дрогнул ни один мускул, хотя было с чего. Возомнить себе, что мой корабль в небе такой единственный, и вдруг так жестоко разочароваться». «Да, господин Сорингер, это действительно так. Корабли альвенгийцев на самом деле могут двигаться без помощи парусов. По крайней мере, один из них. Тот, что напал на Филиппу вчерашней ночью. Вёслами гребут что ли?» раздалось у нас за спиной. Это поинтересовался Гвенаэль, даже не пытаясь скрыть иронию в голосе. Гастиль посмотрел на него. Что это, мол, всякий штурвальный влезает в разговор серьёзных людей? Но благоразумно промолчал. Не у себя дома. «И правильно сделал», – подумал я. «Гвен не всякий. Он из команды небесного странника. А у нас случайных людей нет». И всё же, как неожиданно услышанная от гостиля новость, ведь она может поменять все мои планы. «Если он не ошибается, получается, там, на юге, за высокими горами, отделяющими Альвенду от остального мира, то, что летучие корабли могут двигаться без помощи парусов, не секрет?» «Нет, не веслами», – продолжал Гастиль, глядя уже на меня. «Не представляю, как это у них получается, но когда они на нас напали, паруса на корабле были убраны, иначе мы бы их заметили задолго до того». Кстати, ходят упорные слухи, что альвендеец обосновался на островах уже давно. И несколько бесследно исчезнувших кораблей – тоже его работа. В таком случае, считаю, нам ещё повезло остаться в живых». На мостик поднялась Николь и встала чуть в стороне. Кивнув Гостилю. подождите, мол, я обратился к ней. «Слушаю. У меня едва не вырвалось солнышко, но вовремя себя одёрнул. Вас, госпожа Саланж. Всё это до поры до времени, думал я, пока они все не увидят, как мы вместе скроемся в капитанской каюте или поодиночке. Николь сразу приняла правила игры. «Господин капитан». Тут девушка посмотрела на Гастилия и обратилась уже к нему. «Одного из ваших людей мне спасти не удалось». Гостиль разом помрачнел. «Это Карнак. А я обещал его матери». Он тут же одёрнул себя. «Нисколько не сомневаюсь, леди, вы сделали всё, что могли». «И даже более того», – взглянул я на Николь. «Значительно больше». Николь может пожертвовать собой ради раненого, иногда её саму приходится буквально вырывать из лап смерти, как произошло это в случае с музыкантом Гербергом. Николь выглядела так бледно, что даже в свете единственного на мостике фонаря бросалась в глаза. Внезапно девушку качнуло, и я, отбросив все ненужные условности, крепко прижалую к себе. «Как ты? Я провожу тебя в каюту». «Не надо, Люк». Николь на какой-то миг прильнула ко мне, затем мягко отстранилась. «Я дойду сама. Да и нельзя тебе покидать мостик. В этом она права. На глазах гостиля нам не стоит пользоваться тем, с помощью чего мы в это ущелье и попали». Он навигатор и сразу заподозрит неладное. И теперь придётся изрядно попотеть, чтобы выбраться из этих теснин. Хотя при крайней необходимости я плюну на всю эту таинственность. Жизнь дороже, и Брендосом не подменишься. Придётся использовать мой дар видеть воздушные потоки, которого он лишён напрочь. Ты справишься? Рука моя продолжала лежать на талии, Николь, и на всякий случай, и потому что это приятно. Да, Люк, но только если ты меня сейчас поцелуешь. На всякий случай я поцеловал её три раза, много, не мало, чтобы уж точно ничего не случилось. Николь спустилась с мостика, подойдя к тому юнцу, что всё время на неё пялился, что-то ему сказала, после чего взъерошила волосы. Затем посмотрела на мостик, нашла меня взглядом, изобразила губами поцелуй и скрылась. Только слышно было, как хлопнула дверь капитанской каюты. Юнец продолжал смотреть ей вслед, прижав ладонь к голове, к тому месту, где её недавно коснулась девушка камбуза пахло чем-то вкусным. Невероятно. Амбруаз готовил что-то на скорую руку, чтобы накормить этих людей. А парень всё продолжал стоять как изваяние, хотя бы пошевелился разок. И когда она успела обратить внимание, как он на неё смотрит, хотя разве от женщины подобное скроешь, Гостиль крякнул, напоминая себе. «Помню я о тебе, помню, но сначала необходимое. Энди, один оборот выше пойдём. Гвинаэль, давай-ка ещё правее». Слева поток нехороший, если вовремя не взять сторону и выше, то он может внезапно кинуть нас на отвесную стену, так что лучше подстраховаться. «Итак, господин Гастиль, давайте сначала решим самый важный вопрос. Куда вас доставить?» «Тот, не раздумывая ни мгновения, нас устроит любое поселение, но если вас не затруднит, хотелось бы попасть в Алавесир». «Воловисир нисколько не затруднит, удивительно, но даже по пути. Нам в любом случае пришлось бы в него заглянуть и кое-что передать. Двенадцативедёрные бочки, числом три, наполненные, как несложно догадаться, вином. И что особенно приятно, вино с континента, с юга герцогства, то есть с моей родины. Вот если бы в Монтасел, тогда бы не то, чтобы затруднило, но возвращаться туда, откуда несколько дней назад мы вылетели, большого удовольствия нам бы не доставило». На мостик поднялся Брендос, но говорить ничего не стал. Да и есть ли в этом смысл, когда вся палуба на виду? Так что же с вами всё-таки произошло? Едва Гостиль набрал воздуху и открыл рот, как нас снова перебили. Амбруас Эммет явился с подносом, и центр его занимал кофейник с длинным и узким горлышком. Пустынный лев расположил его на небольшом столике в углу мостика. «Должен признать, у нас на Небесном Страннике всё скромных размеров, как и он сам». Кофе амбруаз готовить умеет, один запах чего стоит, густой, насыщенный, с едва уловимым ароматом чего-то непонятного. Свой секрет, что он добавляет в кофе для придания напитку удивительного вкуса, амбруаз никогда не рассказывал, сколько его не спрашивали. «Быть может, чего-то покрепче?» – поинтересовался я у гостили. «После всего пережитого, пара добрых глотков рома, например, то, что нужно». Но навигатор красавицы Филиппы отрицательно покрутил головы. «Эммит, выдайте нашим пассажирам по стакану Рома», – обратился я к корабельному коку, подумав, «остальные точно от него не откажутся». «И навестите, пожалуйста, Николь, она неважно себя чувствует, может быть, ей что-нибудь понадобится». Брендес налил кофе навигатору Филиппе, себе, затем взглянул на меня. «Не стоит», – отказался я, поймав непонимающий взгляд от Брендеса и немного удивлённый от гостиля. Сейчас, когда мы поднялись на высоту больше обычной, на мостике значительно похолодало. Кроме того, высокий задний борт не слишком-то хорошо защищал от пронизывающего ветра, дующего нам в спину. И что может быть в такой ситуации лучше чашечки другой горячего бодрящего напитка? Согласен, но не знаю уж по какой причине, после чашки крепкого кофе мне становилось значительно сложнее увидеть воздушные потоки. А они нам ещё понадобятся, но гостилю об этом можно не знать. Так как же всё произошло? Навигатора брендаса можно было бы отправить отдыхать. Ему предстоит нести вахту всю вторую половину ночи. Но как тут уйдёшь? Мы летели в Банглу. Начал гостиль, покончив с одной чашкой, наливая другую. Везли древесину, синуля, копру, жемчуг. И, помолчав, ещё некоторое время сказал. Ну и ещё кое-что. Вот это да, удивился я. Интересно, кое-что? Что это именно? С капитаном Мантельского удальца, помимо связывающих нас воспоминаний, мы разговаривали и ещё о многих вещах. Адеберт посвятил меня в местные реалии. Так вот, согласно им, весь экспорт жемчуга с архипелага находится в руках местного губернатора, и ни одной жемчужинки без его ведома не вывозится. По крайней мере, так он думает сам. В общем-то, сюда прибывает много народу, рассчитывающего разбогатеть на добыче разноцветных блестящих шариков. Кому-то везёт, кому-то не очень, но всю добычу они сдают людям губернатора. И если я понимаю правильно... А в этом можно не сомневаться, ведь следовала красавица Филиппа в Банглу, а не в Монтасел, столицу островов. Этот жемчуг губернатор никогда бы не увидел. Следовательно, товар был контрабандный. И что же кроется за этим? Кое-что еще. Если фактически сознавшись в факте контрабанды, об остальном Гастиль решил умолчать. Относительно самого факта контрабанды ему беспокоиться нечего. «Предложи мне кто-нибудь нечто подобное, я и без раздумий соглашусь». Заработать можно неплохо, и дело не такое предосудительное, как, например, торговля живым товаром, рабами, на что я не пойду никогда. И всё-таки, что же это? Золото? Сомневаюсь. Нет, на архипелаге золотых копий, на единственном руднике, расположенном на острове Анхейм, добывают железную руду. «Ну да ладно, слишком мало я пока знаю о местной жизни, чтобы сделать правильные выводы». «И что было дальше?» – поинтересовался я, глядя на то, как в небе образуется новый воздушный поток. «Если он наберёт достаточную силу, мы сможем им воспользоваться, что избавит нас от многих лишних движений». «Дальше?» – Гастиль проследил за моим взглядом, затем взглянул на палубу, где расположились его люди. «Дальше всё произошло настолько неожиданно, что, повторив всё сначала, изменить ничего бы не получилось». Когда альвендийский корабль внезапно показался из-за вершины гор, он шёл нам навстречу, строго против ветра. И на его голых мачтах не имелось ни единого паруса. Представляете, против ветра, без парусов. Уже наступила ночь, но ошибиться мы не могли. На фоне звёздного неба всё было видно отлично. Капитана Мачинель, видя, что корабль идёт прямо на нас, приказал сигналить вспышками, одновременно уходя в сторону и резко снижая высоту. Мы рисковали. Лхасы могли не выдержать такого издевательства. «А что следует за этим, вы и сам знаете хорошо». «Знаю», – кивнул я. И когда мы уже были уверены, что нам удалось уклониться от атаки, Альвиндиец снизился настолько быстро, что не оставил никаких шансов. Гастиль посмотрел на дно чашки, затем на уже опустевший кофейник. Что было потом, представить легко. Альвиндиец лег на Филиппу всем своим весом и ее наклонило так, что часть людей сразу же выпала за борт. «Мне самому удалось удержаться только чудом». Навигатор погибшей красавицы Филиппы вздрогнул всем телом, вероятно, вспоминая полный ужаса вопли людей, падающих к земле навстречу своей смерти, или заново пережив те мгновения, когда вместе с ними едва не выпал сам. Грот мачта треснула пополам, и наше счастье, что рухнула она в другую сторону, выпрямив корабль. Невероятно, но Амачинель сумел посадить корабль. Мы сразу бросились в джунгли, глядя на то, как альвентийцы спускаются, чтобы поживиться тем, что осталось от нашего корабля. Я видел, спрятавшись в кустарнике, как они высаживают своих людей. К утру умер капитан Мачинель, вероятно, у него не выдержало сердце. Но да, многие из капитанов рано или поздно уходят на тот свет именно так, и в этом нет ничего удивительного. Сердца у них изнашиваются от постоянного напряжения, как лхасы. Потом они улетели. К рассвету, когда мы приблизились к Филиппе, на ней не осталось ничего ценного. Альвендийцы забрали всё, что только можно унести и что стоит хотя бы медную клипу. «Недалеко от корабля мы и нашли Карнака, он единственный остался на корабле, вероятно, надеясь спрятаться на нём, мальчишка. Кто-то из них обнаружил его, после чего раскроил голову топором или саблей. И Гастель посмотрел на палубу, туда, где лежало тело того, о ком он сейчас рассказывал. Вот так нас и осталось десять человек, вернее, уже девять из восемнадцати, закончил свой рассказ «Навигатор». Выпейте всё-таки рому, гостель. Люди ещё не придумали лучшего средства в таких ситуациях, да и очень сомневаюсь, что когда-нибудь у них получится. «Брэндес проводит вас в каюту, а я распоряжу то, чтобы он принёс Рому и всё, что к нему полагается. Надеюсь, вам это поможет». Понимаю, что ему совсем не до этого и всё же не смог удержаться, чтобы не спросить. «Скажите, Гастиль, а что это были за отблески на скале?» Тот пожал плечами. «Даже не представляю. В ущелье мы попали уже в сумерках, и скала выглядела обычной. Но стоило нам только разжечь костёр, как мы обнаружили то, что позже увидели и вы». «Ничего себе!» Я едва не присвистнул, когда передо мной открылся вид лавесира с высоты мостика небесного странника, летящего на обычной для себя высоте. Обычная высота, с которой на земле видны окна домов, движение рук и ног идущих людей. Ниже связь с землей не позволит кораблю развить всю скорость, на которую он способен. Конечно, если забраться совсем уж высоко, связь с землей станет настолько мизерной, что летучим кораблем невозможно будет управлять. И тогда его будет носить по небу волей ветра. Удивиться стоило. алависир вопреки моему ожиданию, выглядел ненамного мантесело, и кораблей на посадочном поле стояло около десятка. Теперь я понимал слова Гастиля, когда на мой вопрос, почему именно алависир он ответил. «Из него будет проще добраться куда угодно». «Девять», – произнес навигатор Гастиль, после чего оторвал трубу от глаз и протянул ее мне. «Взгляните вон на тот, что находится чуть поодаль от всех остальных, на самом берегу залива». «Нет, не он», – вернул я ему трубу некоторое время спустя. «Хотя, несомненно, ганнипурец. Есть у меня один заклятый враг с далекого Ганнипура, огромного острова, расположенного посреди сурового моря. Настолько заклятый, что каждая встреча с ним едва не заканчивалась гибелью моего корабля. Не хватало только встретить его здесь. А корабль похож, очень похож». И даже носовая фигура, которыми так любят украшать ганепурцы свои корабли, тоже изображает морского дракона. Но у этого кормовая надстройка пониже, да и сам он явно более ранней постройки. В мощную трубу древних такие детали разглядеть достаточно легко. «Люк, может быть на этот раз без обычного твоего ребячества?» – тихо для нас двоих спросил меня Николь. «Мне действительно хотелось приземлить Небесный Странник так, чтобы произвести на всех впечатления». Николь посмотрела на меня особенным взглядом, и я всё же ожидал от неё услышать. «Обещаешь?» Но она промолчала. Промолчал и я. Не знаю, как она догадалась, но от своего намерения я не откажусь. «Куда будем сажать корабль, капитан?» – поинтересовался Рионель Брендос. Вообще-то, несмотря на большое количество кораблей, на поле свободного места хватало, особенно на противоположном от города краю. Не самая престижная часть посадочного поля, чего уж там, но так и мы ведь не что попало, чтобы приземлять корабль именно там. Раз его там посадишь, другой, а потом и всё поле будет свободным, но тебя обязательно скажут, что ты, мол, не своё место занимаешь, твоё место вон там. В общем, сам себя не будешь уважать и другие не станут. Особым шиком считается посадить корабль как можно ближе к обязательной на краю поля таверне чтобы спустил с борта отрап, сошёл по нему на землю и оказался у самых её дверей. Немного преувеличиваю, но так оно и есть. Таверна Валависирия была знатная, в два этажа, и размеры далеко не самые скромные. Такая и на материке бы для любой столицы подошла, что тоже немного удивительно, и невдалеке от неё стоял двухмачтовый корабль. Так вот, я и поставил себе задачу приземлить небесный странник между ним и таверной. Причём не просто приземлить, а таким образом, чтобы всем сразу стало понятно, капитан на небесном страннике, несмотря на молодость, мастер своего дела. Словом, произвести на всех нужное впечатление. Работать нам на островах, надеюсь, придётся долго, так что лишним не будет. И немалое скопление кораблей как раз к месту. Много любопытных глаз будет наблюдать за приземлением корабля. Я осмотрел корабль, все на местах. Энди Ансельм расположился у Кабистана. За штурвалом лучший наш рулевой Гвенель Джори. Ну и парусная команда на готове. А она у нас состоит из целых двух человек. Бородача Родриго и подруги Ансельма Мирры. Так что можно начинать. Прищурившись, я вгляделся в небо, как будто бы воздушные потоки не думают распадаться, что особенно нежелательно в этот ответственный момент. «Считаете, места для нас будет достаточно?» – поинтересовался Брэндос, выглядевший абсолютно спокойным. «Приятно, когда твой навигатор так уверен в тебе». «Думаю, да», – пожал я плечами. «Иначе нам придётся заплатить за ремонт таверны или этого корыта, что стоит рядом с ней» сказать по правде, корыто таковым совсем не выглядело, напротив, он выглядел в точности как моя мечта о новом корабле. Двухмачтовый красавец с увеличенной кормовой надстройкой, где капитанская каюта обязательно должна быть значительно просторней моей. Ну и обводы корпуса у него такие красивые, что залюбуешься. Хотя это уже мелочи. Мне бы такой корабль да с приводом Аднера, эх, мечты, мечты. Энди, оборот влево, снижаемся и помедленней, помедленней. Мы шли к выбранному месту полным ходом, и поэтому ни в коем случае нельзя было снижать высоту резко. Как выражается Берни Аднер, когда противоположные силы начинают действовать друг на друга, жди беды. Гвен, держи курс прямо на то белое здание. Судя по всему, городскую ратушу. Помимо моей воли, сердце стучало часто-часто. Сейчас начнётся. Может быть, я зря всё это затеял, пронеслось в голове. Но что-то менять было уже слишком поздно. Внизу полно зевак и на кораблях, и на самом крыльце таверны, и все они сообразили, сейчас что-то будет. «Родрик!» – взревел я, и «Р» – у меня получилось красиво так, раскатисто. Гофель на правый борт. И уже тише, подавая команду на штурвал, до него всего три шага. «Гвен! Право руля! Руль на борт!» Небесный странник, всё ещё следующий полным ходом, накренившись, начал разворачиваться кормой вперёд. И когда он почти уже развернулся, я отдал новые команды. Спустить паруса! Ансельм! Влево на спуск! Чтобы указать, сколько именно прокрутить Кабистан, я показал ему большой и указательный пальцы, разведенные примерно настолько, сколько показывают, когда просят налить рому ровно на один глоток. Энди понял мой жест прекрасно и потому провернул, сколько требуется, чтобы небесный странник, увеличив связь с землёй, погасил скорость, в то же время не испытывая чрезмерной нагрузки на алхасы. Развернуть корабль в воздухе может всякий, вся сложность заключается в том, чтобы он не завис между мачтовиком и таверной поперек, ведь его длины как раз хватило бы, чтобы упереться в них обоих. И тогда под свист и улилюканье с земли пришлось бы подниматься высоко вверх, ловить парусами ветер, набирать ход и снова заходить на посадку, сделав широкий круг. Небесный странник застыл в воздухе именно так, как я и рассчитывал. Я выглянул за борт, чтобы убедиться. В промежуток мы вписываемся и снова показал палец Энди, но теперь уже единственный. Корабль застыл в воздухе над самой землёй. Спустившись на палубу, я едва притронулся к Кабистану, чтобы через пару мгновений услышать из-под днища лёгкий скрип песка. «Всё, можно принимать поздравления». «Сорингер!» – донёсся со стороны таверны голос, показавшийся мне знакомым. Выглянув, обнаружил на крыльце, тянущемуся на весь фронтон таверны, несколько человек с интересом наблюдавшим за происходящим, и одного из них я действительно знал. «Слушаю тебя, Хьюз», – ответил я, а именно он это и был. «Старина Чарни Хьюз, мы вместе с ним в Дегране проходили коллоквиум, получая патент навигатора. Да и потом мы с ним много раз встречались. Последний раз, кстати, там же, в Дегране. Конопатый такой толстячок, с волосами цвета соломы и светлыми глазами. И ещё усатый». Что забавно, усы у него темные, почти черные, хотя он их никогда не подкрашивает. Сколько он шуток из-за них натерпелся, иногда даже очень злых, но сбрить категорически отказывался. Отличный навигатор, боюсь только капитаном ему никогда не стать. Характер не тот. Хотя, возможно, напрасно я боялся. Полгода прошло с тех пор, как мы с ним последний раз виделись, и за этот срок многое могло измениться. Сорингер. – продолжил он. – Ну, чем ты еще нас можешь удивить после того, как прошел Великим Каньоном? – Да, это именно он и есть, – обратился он уже к окружающим его людям, тот самый капитан Люканель Сорингер, о котором я недавно рассказывал. – И надо же такому случиться, он и сам объявился тут как тут. «Спускайся, Люканель. Здесь как раз один разговор пошёл, и думаю, что он покажется тебе интересным». «Буквально пару минут, Чарни», – не замедлил я с ответом. Зная его, разговор непременно должен идти о деньгах, вернее, о возможности их заработать. На крыльце появился ещё один человек. Судя по недовольному виду и белоснежному фартуку, владелец заведения. «Как же, мой корабль едва не перекрыл ему вход в таверну». «Хозяин!» – весело окликнул его Гвен. «Тебе из монтосела кое-что передали». Открывай окно. Мы сейчас стрелу заведем и бочки сразу в залы поставим. Даже на грузчиков не придется раскошеливаться. В чем-то Гвинаэль прав. Хотя стрела и не дотягивается до окна таверны, но все же я перестарался. Ничего, исправим». На палубе небесного странника собрались люди из спасенной команды красавицы Филиппы. Впереди всех стоял Гастиль, явно заготовивший слова признательности за все, что мы для них сделали. «Не стоит, Гастиль. Не дал я ему возможности начать благодарственную речь, чтобы не затягивать прощание». В словах Юз, очень меня заинтересовали и задержаться не хотелось. Скажите только, возможно, я ещё чем-нибудь смогу вам помочь? Нет, спасибо, капитан Сорингер. Если вы о деньгах, то ещё раз спасибо. С этим как раз всё в порядке. Единственное, что мы успели забрать с Филиппы, так это корабельную кассу. Последним с борта корабля сходил тот самый юнец, на которого, как я понял, Николь произвела неизгладимое впечатление. Он всё время оглядывался, мечтая увидеть её на прощание ещё разочек. Мне даже пришлось слегка хлопнуть его по плечу, чтобы не задерживался на трапе, мешая спускаться всем остальным. «Господин навигатор», – обратился я к Рианелю Брендесу, когда последний пассажир покинул борт корабля. «Слушаю вас, капитан». «И всё же мы, наверное, погорячились», – поведал я ему, как будто посадить небесный странник так близко к таверне было нашим общим решением. «Поднимите корабль в воздух и поставьте его на более подходящее место, а затем присоединяйтесь к нам». Когда я подходил к по-прежнему стоявшим у входа в заведение небесным парителям, собираясь их поприветствовать, с высоты борта небесного странника послышалось. «Люк, может быть, меня с собой возьмёшь?» По трапу спускалась Николь, и мне едва удалось держаться от того, чтобы не скривиться. Она что, доконать меня решила своими платьями, с длиной подола едва до щиколоток, к тому же оно облегающее и с открытым верхом. Раньше, когда Николь предпочитала носить просторные наряды, выглядевшие почти балахонами, только я один знал, что под ними скрывается. Стройная фигурка, высокая грудь, талия, которую легко можно обхватить пальцами рук. А что теперь? Любуйся не хочу вся, кто только пожелает. За спиной я слышал восторженный шёпот капитанов, а уж эти ребята знают толк в женской красоте. С одной стороны, конечно, приятно, особенно на островах, но с другой, какой теперь у меня получится серьёзный разговор, точно не до него будет. Николь спустилась по трапу, подошла ко мне, погладила по щеке, а затем, поднявшись на носки, поцеловала в щёку. И сказала уже не мне, а остальным. «Господа, надеюсь, я не помешаю? Будь я проклят, если хоть один ответил обратное». «Нет, леди, как вы можете такое подумать? Вы будете украшением нашего застолья, леди, и даже вы поразили меня своей красотой в самое сердце. Вот что я от них услышал». Девушка подхватила меня под руку. «Пошли, милый?» и потянула к входу в таверну. «С другой стороны, — размышлял я, — пусть все видят, какая у меня женщина, а то, что она именно моя, неколь ясно дала всем понять». В зале мы уселись за длинным столом, расположенным у противоположной от входа стены, мне и в голову не приходило удивляться, обнаружив его заставленным всевозможной выпивкой и закуской, а за ним самим несколько женщин. Как же еще обсуждать серьезные дела, если не таким образом? Хотя, возможно, существуют и другие варианты, но не для нас, небесных парителей. Пусть торговцы или банкиры обсуждают дела, запершись в комнатах и занавесив окна, где никто не сможет их подслушать или увидеть, запивая слова водой. Нам же скрывать нечего. Ну, разве? что без танцев мы обходимся, да и то далеко не всегда. За окнами мелькнула тень, и в зале стало заметно светлее. Это поднялся в небо небесный странник, ведомый моим навигатором. Подозвав служку, я небрежным жестом положил перед ним на столешницу несколько золотых ноблей, затем обвел рукой стол, кто чего пожелает. В любом другом случае, тем более в присутствии Николь, я не стал бы сорить деньгами, но такова традиция, а их, как всем известно, нарушают только ради других традиций. Первый тост, хотя сколько их уже успели произнести без нас, тоже был, согласно традиции, «за небо». Все подняли вверх кубки и бокалы, как будто указывая, где именно оно находится, затем дружно приложились к ним. Кто-то надолго, кто-то едва пригубив, но тут уже каждый себе хозяин. Обязанностей нет. Отпив из своего, я оглядел стол более внимательно. Присутствующие за ним женщины, что-то около полудюжины, выглядели весьма привлекательно, но Николь, конечно же, затмила их всех. Как солнышко затмевает, поднявшись над горизонтом, самый яркий фонарь. Лишних людей за столом не было, только капитаны, навигаторы и дамы. «С виду приличная компания», – пригляделся я. «Надеюсь, и дела не обсуждают такие же приличные». Не понравился мне только один человек, усевшийся по левую руку от Николь. Слишком уж пристально он на неё поглядывал, да ещё и пытался прикоснуться под любым предлогом. Наконец, в тот самый миг, когда я собрался сказать ему нечто крайне язвительное, что вполне могло бы сойти из-за оскорбления, Он внезапно потерял к ней интерес, причём полностью, как будто ослеп, и не видит, что рядом с ним сидит такая очаровательная девушка. Но это была уже не моя заслуга. Вряд ли он испугался моих зверских взглядов. Николь применила свой дар, заставляющий людей повиноваться. Вероятно, ей самой надоел такой назойливый ухажёр. «Не злись, Люк!» – шепнула она мне. После зачем-то добавила «И не вздумай напиваться». «Это бы с чего?» – удивился я. «Нет у меня такой дурной привычки. А если и была, я бы обязательно на время не забыл. Оставишь тебя тут одну в компании, где каждый второй готов раздеть глазами, а каждый первый это уже сделал. После второго тоста, а он тоже всегда один и тот же, за тех, кто уже не с нами, разговор пошёл о случившемся с красавицей Филиппой. Выслушав мой краткий рассказ о том, что произошло, все заговорили разом. И также разум умолкли, когда слово взял обритый наголо седоусый капитан корабля, носившего чересчур претензиозное, на мой взгляд, название «Длань возмездия», у которого и служил навигатором мой приятель Чарни Хьюз. «Второй случай за последние несколько недель», – заговорил он. «А если принимать во внимание ещё и исчезнувшего небесного ходока, то, возможно, и третий, и во всех трёх очевидно замешан таинственный альвиндиец». И что? Этот альвендиец действительно может двигаться по небу без помощи парусов. Разве такое возможно в принципе? На мой вопрос он только пожал плечами. Думаю, тут дело в другом. Альвиндицы научились каким-то образом планировать на своих кораблях, резко снижая высоту. И тогда паруса только помеха. Хотя и в этом случае непонятно, как алл-хасы выдерживают такую нагрузку. Но всё это только мои предположения. «Уж не объявили ли награду за этот пиратский корабль?» – размышлял я. «Тогда мне точно ничего не светит на небесном страннике, с ним точно не совладать». Когда от него услышал. «Но да хватит об этом. Не для того собрались. Капитан Сорингер, вам известно о существовании острова неистовых ветров».